Мы видели виноградное дерево, такое же скромное и спокойное, как и виноградная лоза. Мы видели индийское резиновое дерево, но, вероятно, мы попали вне его сезона, потому что на нем не было ни узлов, ни чешуек, ничего такого, чему бы следовало там быть по всем правилам. Это придавало ему замечательно неестественный вид. На всем острове было ровно одно красное дерево, Я знаю это из верного источника, так как видел человека, который сказал мне, что он его видел несколько раз и не может ошибиться. Это был человек с зайчьей губой и чистым сердцем. И все говорят, что он правдив, как сама истина. Таких людей очень мало. Вблизи и вдали мелькали розовые облака олеандров и красное пламя гранатовых цветов. В одной части дикого леса плети и помеи обвили деревья до самой их верхушки и украшают их кистями больших голубых колокольчиков. Замечательно красивое, обаятельное зрелище, особенно издали. Темный кедр вездесущ, и его зелень преобладает. Нельзя судить, насколько он темен, пока не увидишь рядом с ним ярко-зеленые, редкие здесь листвы лимона. В одном только отношении Бермуда в высшей степени тропично, по крайней мере в мае, это в матовом, слегка поблеклом виде общего пейзажа. Лиса же ее одеты такой восхитительной зеленой листвой, которая ликует от своего собственного существования и может довести зрителя до такого энтузиазма, что он готов плакать от умиления или кричать от восторга, и должен спасаться в такие страны, где царствуют жестокие зимы. Мы видели десятка-два цветных фермеров, копающих свой картофель и лук с женами и детьми, с виду вполне довольных и хорошо устроившихся. Мы ни разу не встретили на этом сияющем острове ни одного мужчины, женщины или ребенка, которые казались бы несчастными или недовольными, или сердитыми на что-нибудь. Это однообразие в конце концов делалось скучным и даже несколько неприятным. Вид целого народа, утопающего в довольстве, вещь раздражающая. В этом обществе чувствовался недостаток чего-то, какой-то смутный, неопределенный, ускользающий от внимания недостаток. После долгого размышления мы поняли, чего нам не хватает. Это нищих. Пустите их туда в полном составе. Почва вполне девственная, проезд дешев. Каждый истинный американский патриот поможет им взять билеты. Целые армии этих превосходных существ можно перевести из нашей среды и вычеркнуть из наших списков. Они найдут здесь восхитительный климат и добрый, неопытный народ». Картофелю и луку хватит на всех. Великодушный прием ждет приезжих первого разряда и элегантные гробы второго. Теперь копали ранний розовый картофель. Позднее в году у них растет другой сорт, который они называют гранатовым. Мы скупали их картофель по 15 долларов за бочонок, а эти чернокожие фермеры берут наш за безделицу и живут им. На таких же выгодных условиях Гаванна могла бы меняться сигарами с Коннектикутом, если бы догадалась об этом. Мы прошли мимо придорожной лавочки с надписью «Нужен картофель». Без сомнения, какой-нибудь невежественный иностранец ему стоило отойти шагов на тридцать от дому, чтобы найти его сколько угодно.